И это, мягко говоря, внушало тревогу. — Значит, ты предлагаешь нам действовать в одиночку? Вдвоем только ты, да я втроем. Есть еще один человек, есть только он согласится помочь. Кто? — Когда приходится иметь дело с ангелами и археологией, есть только один человек, к которому я отношусь с уважением грей сразу же понял, кого она имеет в виду. «Егор — Егор веронов Сайхан кивнула. — Я оставила мансиньора Вероне визитную карточку, тайну, которую ему предстоит разгадать самому. Если он согласится помочь, мы двинемся дальше. Протянув руку к обелиску, она пошатала отломленную верхнюю часть туда-сюда. — Сделаем следующий шаг по тропе ангелов. — И куда она нас приведет? — Сейхан пкачала головой. — Определенно она не собиралась сдаваться без боя. — Я тебе скажу только, когда мы тронемся в путь. Кстати, нам пора двигаться. Чем дольше мы находимся на одном месте, тем больше риск того, что нас обнаружат. Сейхан протянул руку к обелиску. Грей опередил. Схватив большую верхнюю часть, он поднял ее над головою. Его терпение иссякло. — Если хочешь, можешь разбить обелиск, — предупредил его Сайхан. — Я все равно больше ничего не скажу. — Не скажу до тех пор, пока мы не будем в безопасности, и ты не согласишься мне помочь. Грей пропустил ее словами ушей Полагаю, ты уже скопировала нанесенные на обелиск надписи, возможно, даже сфотографировала их. — Больше того, несколько раз. — — Вот и отлично! — резко опустив руку, он швырнул обелиск на пол. Черный мрамор раскололся на несколько кусков, разлетевшихся по линолеуму. Сейхан тихо вскрикнула. Несомненно, она не подозревала о том, что внутри обелиска что-то спрятано. — Что? Что ты наделал? Наклонившись, Грей достал из обломков серебряный предмет. Он выпрямился, держа в руках то, что было спрятано в камне. Ошеломленный Грей молчал. — Это было большое серебряное распятие. Саихан широко раскрыл глаза. Узнав находку, она дернулась вперед, не обращая внимания на боль. — Этого не может быть! — Ты его нашел! — Что я нашел? — Распятие отца! «Агреэра!» Она понизила голос, зляс на саму себя и в то же время охваченный ужасом. «И все это время оно было у меня в руках. Кто такой этот отец Агреэр?» «Монах Антонио Агреэр, священник-исповедник Марко Поло». «Марко Поло?» Устав от загадок и недоговоренностей, Грей резко бросил. — сайхан черт побери! Что происходит? Она махнула рукой на стул у стены, на котором лежала ее разорванная кожаная куртка. Нам нужно уходить отсюда. Грей не тронулся с места, а когда сайхан шагнула было к стулу, он преградил ей дорогу. сайхан опустила голову. Ее взгляд стал твердым. — Грей, решайся же, черт побери! У нас нет времени! У меня его нет. Она пыталась его обойти, Грей схватила ее с запястья. «Думаешь, я не могу передать тебя в руки сегмы Что мне должно остановить?» Сейхан освободил руку, и разъяенное лицо побагровело от нахлынувшей перелитой донорской крови. «Ты сам прекрасно осознаешь, Грей, что лучше этого не делать. Если я попаду в руки гильдии, мне конец». Если я окажусь в руках твоего правительства, меня навечно опекут подальше, лишив возможности остановить надвигающуюся катастрофу. Вот почему я обратился к тебе. Ну, хорошо. Я подслащу пилюлю. Предлагаю тебе сделку. Как ты на это смотришь? Помоги мне. Убеди Егора присоединиться к нам». Я после этого назову тебе имя предателя внутри Сигмы. Если для тебя спасение сотен миллионов жизней недостаточно, волки уж стучатся в дверь Сигмы. Ты об этом не догадываешься? Но некая сила делает все возможное, чтобы кастрировать всех нас, превратить в тупых жвачных животных. И вот теперь, когда еще один предатель... Второй предатель, проник в самую вашу гущу, вас сожгут дотла.